считай образованных и интеллигентных, и тут уж роли не играет левые это или правые. Выставит своего Генриха VIII, вероятно, имеется в виду тот факт, что одним из поводов разрыва Англии с католичеством и обращение ее к англиканству послужило обстоятельство в известном смысле личного свойства. Отказ римского папы признать расторжение брака между английским королем Генрихом VIII, 1491-1547, и его первой женой Екатериной Арагонской, 1485-1536. Когда я предложил Зомервильду повторить историю с Безовицем с кафедры, Он просто взбесился. С кафедры, когда речь идет о браке, они стреляют только из своей главной пушки, из Генриха Восьмого. Полцарства за брак, право, закон, догма. Меня мутило от разных причин. Физически, потому что с утра после жалкого завтрака в Бохуме я ничего, кроме коньяка и сигарет, в рот не брал. Душевно, потому что я представил себе, как Цупфнер в римской гостинице смотрит на Мари, когда она одевается. Наверное, он даже роется в ее белье. Этим тщательно прилизанным, интеллигентным, справедливым и образованным католиком нужны жалостливые женщины. Мари совсем не подходила для Цупфнера. Именно для такого, как он всегда безукоризненно одетого, достаточно модно, чтобы не казаться старомодным, но не настолько модного, чтобы казаться франтом. Для такого человека, который по утрам щедро обливается холодной водой и чистит зубы с таким рвением, словно хочет поставить рекорд, нет, для такого человека Марине достаточно умна и даже дольше его возится по утрам с одеванием. Такой тип, перед тем, как его проведут к папе на аудиенцию, непременно обмахнет носовым платком пыль с башмаков. Мне даже стало жаль папу, перед которым они будут стоять на коленях. Он улыбнется доброй улыбкой, всем сердцем радуясь при виде этой красивой, симпатичной, католической немецкой читы, и его опять обманут. Разве он может заподозрить, что благословил двух прелюбодеев? В ванной я растерся как следует, оделся, пошел на кухню и поставил греть воду. Моника обо всем подумала. На плите лежали спички. с молотой кофе стоял в плотно закупоренной коробке. Рядом фильтр. В холодильнике ветчина, яйца, овощные консервы. Но я люблю возиться на кухне, только если это единственная возможность удрать от взрослых разговоров. Когда Зомервильд начинает распространяться об Эросе, Блоттерт выдавливает из себя как канцлер или Фреда Бойль произносит ловко скомпилированную речь о кто, тогда, конечно, лучше всего удрать на кухню и там выжимать... Майонез из Стюбиков разрезать оливки, мазать ливерную колбасу на хлеб Коктожан 1889-1963 французский писатель, художник, театральный деятель, кинорежиссер и сценарист был близок к сюрреализму и другим течениям искусства XX века, выступал сторонником широкого художественного экспериментаторства. Но если мне надо одному что-то готовить для себя на кухне, я совсем теряюсь. От одиночества руки становятся неловкими, а когда надо открывать консервы или выпускать яйца на сковородку, на меня нападает глубокая меланхолия. Я вовсе не закоренелый холостяк. Когда Мари болела... Или работала одно время в Кёльне, она служила в пищебумажном магазине. Мне ничего не стоило заниматься хозяйством. А когда у нее был первый выкидыш, я даже выстирал белье, пока наша хозяйка еще не успела вернуться из кино».